не состоявшийся в этой реальности героической обороны порт Артура, кивнул и радостно заорал в микрофон громко говорящей связи. Слушай мою команду! Цель 101. Ориентиры. Угломер 22. Право. Сухое дерево. Угломер 14. Лево. Колокольня. Батарея противника. Основное. Осколочно-фугасным. «Взрыватель осколочный, прицел 16, первому один снаряд, пристрелочный. Огонь!» Бронепоезд ощутимо качнуло. Лязгнули сцепки. Наш главный калибр послал мятежникам первый гостиниц. «Лево, два восемь, перелет!» «Правее пять, прицел 14. огонь!» «Право, недолет!» «Левее два, прицел пятнадцать, батарея, веер сосредоточенный, один снаряд, огонь!» «Есть накрытие! Батарея! Последнее верно! Три снаряда беглым! Огонь!» 40-килограммовые снаряды морской пушки накрывают гаубичную батарею противника. Затем огонь переносится на бригаду полевых пушек.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 А вот дядя Вова вспомнил.